Кембриджский затворник Когда некий ученый еще при жизни Ньютона начал собирать материалы об истории Тринити колледжа его времени, стал посещать библиотеки, архивы, встречаться со старожилами, он мог обнаружить множество красочных подробностей из жизни Пирсона, Рэя, Барроу и Бавингтона. А Ньютоне никто ничего не помнил. Некоторые члены Тринити не знали такого имени. Ни один из бывших студентов Ньютона в Кембридже также не припомнил его с определенностью. Ньютона не вспомнил канцелярист колледжа, и это имя ему ничего не говорило. Лишь сейчас, когда Ньютониана разрослась до сотен томов, можно наконец выявить, какие подробности из кембриджских лет жизни Ньютона просочились сквозь толщу веков. Главная черта Ньютона, которая упорно всплывает в воспоминаниях и документах той эпохи, это его рассеянность. Кто-то вспомнил, как он приходил в Тринити Холл обедать за трапезной одежде. Кто-то вспомнил, как он, наоборот, приходил туда же прямо из церкви, в стихаре. Еще кто-то рассказал, что однажды, пригласив гостей и усадив их за стол, он пошел в Чулан за бутылкой вина. Там его осенила некая мысль, и он к столу не вернулся. Гости не раз уходили, не попрощавшись, не желая тревожить его, близоруко уткнувшегося в бумаге. Он не знал и нового времяпрепровождения, кроме научных занятий. Не посещал театров и уличных зрелищ, не ездил верхом, не гулял по живописным кембриджским окрестностям, не купался. Он не особенно жаловал литературу и совсем не любил поэзию, живопись и скульптуру. Коллекцию римских статуй лорда Пемброка, одного из влиятельных членов королевского общества, он называл не иначе, как «каменными куклами». Все дни его – проходили в размышлении. Он редко покидал свою келью, не выходил в тринити-холл обедать вместе с другими членами колледжа, за исключением обязательных случаев. И тогда каждый имел возможность обратить внимание на его стоптанные каблуки, спущенные чулки, не застегнутые у колен бриджи, не соответствующую случаю одежду и всклокоченные волосы. В разговорах за высоким столом он обычно участия не принимал и в крайнем случае – отвечал на прямые вопросы. Когда его оставляли в покое, он безучастно сидел за столом, глядя в пространство, не пытаясь вникнуть в разговор соседей и не обращая внимания на еду. Обычно блюда уносили до того, как он успевал что-нибудь заметить и съесть. Экономия время, он теперь редко выходил на утреннюю службу. Предпочитал ей 2-3 часа плодотворных утренних занятий. Также, впрочем, он поступал и по отношению к вечерней службе, поскольку любил заниматься и вечером. Говаривали, что он едва ли знал, где размещается молельня Тринити-колледжа. Зато в воскресенье он обязательно ходил в церковь Святой Марии. Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал, спал мало. Он использовал даже бессонницу. Обладая исключительной памятью, производил в ночной темноте сложные вычисления. Вседозволенность Кембриджа он употребил для научных занятий. Обычно он ложился в полночь, и не усталость влекла его в постель, а зов часов, знания организма. Засидевшись позднее, он на следующий день обычно чувствовал себя неважно, ум был не так быстр. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например, по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения. что в большей мере способствовал его завидному долголетию. После избрания в члены колледжа Ньютон с Джоном Викинсом обходились одной комнатой, полагающуюся им вторую они сдавали в наем. Так было до 1684 года, пока Викинс не принял сана и не получил прихода. Но Викинс практически не жил в Кембридже уже с 1677 года. Викинс был скрытен, часто таинственно, Без объяснения и надолго исчезал. Потом, как ни в чем не бывало, появлялся вновь. Когда Викинс бывал в отъезде, Ньютон практически не писал ему, хотя был к нему, по-видимому, очень привязан. Вся его переписка с человеком, с которым он прожил в одной комнате почти 20 лет, ограничивается несколькими записочками, обычно связанными с передачей денег, вырученных за комнату. Когда Викинс получил приход, Ньютон послал ему деньги для покупки нескольких дюжин библий для неимущих прихожан. И это все. Круг знакомых и друзей, приобретенных за 30 кембриджских лет, весьма узок. Он был хорошо знаком с Бароу, Бабингтоном и Муром. Но обычно в гости к нему приходили два 3 человека. Элис, член Кейс колледжа, Лафтон, библиотекарь Тринити и химик Вигани. Впрочем, с Вигани Ньютон разошелся как только тот беспечно позволил себе рассказать весьма двусмысленный анекдот про монаха. Перед тем, как расстаться с кругом общения Ньютона, остановимся немного на мифе о кембриджском друге Фрэнсисе Астоне. Весной 1669 года Ньютон написал знаменитое письмо, адресованное Фрэнсису Астону, члену тринити колледжа, который собирался в то время выехать за границу. Известно, что Ньютон сам никогда за границей не был. Да и вообще дальше Лондона и Вустерпа от Кембриджа не отъезжал. Вот это письмо. Исаак Ньютон Фрэнсису Астону. Трин Кол 18 мая 1669 года. Друг, поскольку в письме вашем вы позволяете мне высказать мое суждение о том, что может быть для вас полезным в путешествии, Я сделаю это значительно свободнее, чем было бы прилично в ином случае. Я сложу сначала некоторые общие правила, из которых многое, думаю, вам уже известно. Но если хотя бы некоторые из них были для вас новы, то они искупят остальное. Если же окажется известным все, то буду наказан больше я, писавший письмо, чем вы, его читающий. Когда вы будете в новом для вас обществе, то первое – наблюдайте нравы. Второе. Соблюдайте свое достоинство, и ваши отношения будут более свободны и откровенны. Третье. В разговорах задавайте вопросы и выражайте сомнения, не высказывая решительных утверждений и не затевая споров. Дело путешественника учиться, а не учить. Кроме того, это убедит ваших знакомых в том, что вы питаете к ним большое уважение и расположат в большей сообщительности в отношении нового для вас. Ничто не приводит так быстро к забвению приличий и ссорам, как решительность утверждения. Вы мало или ничего не выиграете, если будете казаться умнее или менее невежественным, чем общество, в котором вы находитесь. Четвертое. Реже осуждайте вещи, как бы плохо они ни были. Или делайте это умеренно, из опасения неожиданно отказаться неприятным образом от своего мнения. Безопаснее хвалить вещь более того, чем она заслуживает, чем осуждать ее по заслугам. Ибо похвалы не часто встречают противоречия или, по крайней мере, не воспринимаются столь болезненно людьми, иначе думающими, как осуждение. Легче всего приобрести расположение людей, кажущимся одобрением и похвалой того, что им нравится. Остерегайтесь только делать это путем сравнений. Пятое. Если вы будете оскорблены, то в чужой стороне лучше смолчать или свернуть на шутку. Хотя бы и с некоторым бесчестием, чем стараться отомстить. Ибо в первом случае ваша репутация не испортится, когда вы вернетесь в Англию или попадете в другое общество, не слыхавшее о вашей ссоре. Во втором случае вы можете сохранить следы ссоры на всю жизнь, если только вообще выйдете из нее живым. Если же положение будет безвыходным, то, полагаю, лучше всего сдержать свою страсть и язык в пределах умеренного тона, не раздражая противника и его друзей и не доводя дело до новых оскорблений. Одним словом, если разум будет господствовать над страстью, то он и настороженность станут вашими лучшими защитниками. Примите к сведению, что оправдание в таком роде, например, он вел себя столь вызывающе, что и не мог сдержаться, понятно друзьям, но не имеют значения для посторонних. обнаруживая только слабость путешественника. К этому я могу прибавить несколько общих указаний по поводу исследований и наблюдений, которые сейчас пришли мне в голову. Например, первое. Надо следить за политикой, благосостоянием и государственными делами наций, насколько это возможно для отдельного путешественника. Второе. Узнать налоги на разные группы населения, торговлю и примечательные товары. Третье. Законы и обычаи, поскольку они отличаются от наших. Четвертое. Торговлю и искусство. Насколько они выше или ниже, чем у нас в Англии. Пятое. Укрепления, которые попадутся вам на пути. Их тип, силу преимущества обороны и прочие военные обстоятельства, имеющие значение. Шестое. Силу и уважение, которым пользуются дворяне и магистрат. Седьмое. Время может быть не небесполезно потрачено, На составление каталога имен и деяний людей наиболее замечательное в каждой нации по уму, учености или уважению. Девятое. Наблюдайте естественные продукты природы, в особенности в рудниках, способ их разработки, извлечения металлов и минералов и их очищения. Если вы встретитесь с какими-либо превращениями веществ из их собственных видов, как, например, железо в медь, какого-либо металла в ртуть, одной соли в другую или в щелочь и так далее, то обращайте на это внимание более всего, так как нет опыта в философии более проясняющих и обогащающих, чем эти. 10. Цены съестных припасов и других предметов. 11 Главные продукты данной страны. Эти общие указания, которые я мог сейчас придумать, могут во всяком случае пригодиться при составлении плана вашего путешествия. Что касается частностей, то вот что я мог сейчас надумать. Первое. Узнайте, превращают ли в Хемнице в Венгрии, где находятся рудники золота, меди, железа, купороса, антимония и прочее, железо в медь растворением в купоросной воде, которую находят в расселенных скал в рудниках, и затем плавлением в густом растворе на сильном огне, причем при охлаждении обнаруживается медь. Говорят, что то же самое делается в других местах, которые я теперь не могу припомнить. Может быть, в Италии. Лет 20-30 тому назад туда привозили особый купорос, называемый римским купоросом, более благородный, чем вещества, называемые теперь этим именем. Его трудно найти. Возможно, его выгоднее применять для получения меди. Второе. Не существует ли в Венгрии, Словакии, Богемии, около города Эйла или в Богемских горах, близ Силезии, Золотоносные реки. Может быть, золото растворено в какой-нибудь едкой воде, вроде царской водки, и раствор уносится потоком, пробегающим через рудник. Держится ли в тайне или практикуется открыто? Способ класть ртуть в эти реки, причем ее оставляют там до тех пор, пока она не напитается золотом, после чего ртуть обрабатывается свинцом и золото очищается. Третье. В последнее время в Голландии Изобрели мельницу для выравнивания и, как я думаю, также для полировки стекол. Может быть, стоило бы ее посмотреть. Четвертое. В Голландии находится некто Бори, который несколько лет содержался папой в тюрьме с целью выплатить у него секреты, как я слышал, большой важности как для медицины, так и для обогащения. Ему удалось скрыться в Голландию, где он охраняется. Кажется, он обыкновенно одет в зеленое платье. Пожалуйста, справьтесь о нем и узнайте, принесли ли какую-нибудь пользу его таланты голландцы. Вы можете также узнать, не имеют ли голландцы каких-нибудь средств для предохранения кораблей от червей во время их путешествий в Индии. Применяются ли часы с маятником для определения долгот и так далее. Я очень устал и не вдаваясь в долгие комплименты, желаю вам только доброго пути и да будет Господь с вами. Ис Ньютон. «Пожалуйста, пишите нам о вашем путешествии. Я передал две ваши книги доктору Ароу Смиту». Это письмо умилило ни одного биографа Ньютона зрелостью жизненных суждений и основательностью советов. Недавно установлено, однако, что это письмо в своей основе является сокращением рукописи Роберта Саутвелла о путешествиях. Даже последний параграф письма, как будто бы глубоко личный, касающихся химических занятий Ньютона, как выяснилось сейчас, составлен на основании алхимической книги Михеля Майера. Это письмо действительно красноречиво, но не в тех отношениях, как обычно считают. Ньютон, как свидетельствуют его бумаги, сам прекрасно понимал смехотворность советов человека, совершавшего путешествие из Кембриджа в Лондон и в Улсов. Письмо до какой-то степени обнаруживает Книжность мировосприятия Ньютона – стремление подчинить людское поведение жесткой научной схеме. Жизненные рецепты письма умозрительны, за ними не стоит выстраданный опыт. По форме письмо напоминает образец из «Пособие по писанию писем», чрезвычайно популярного у студентов Кембриджа тех лет. Но вместо письма дружеского или любовного Ньютон пишет «Научное письмо другу», жанр «Неведомый в пособии». Письмо действительно уникально. Это единственное письмо личного содержания, отправленное Ньютоном за все 30 лет кембриджской жизни. У него просто не было опыта. Неудивительно, что письмо переписано из книг. Оно свидетельствует о глубочайшей личной драме Ньютона, о его абсолютной изоляции, о его поистине крепостном одиночестве. В феврале 1677 года Когда он вновь получил письмо от Линуса, Ньютон решил не отвечать ему, хотя в письме было на чем подумать и на что ответить. Вместо этого он решил опубликовать всю свою переписку по оптике и цветам, собрать вместе письма, направленные ему Пардизом, Гуком, Лукасом, Линусом и свои ответы на них. Гравер Давид Луган, который жил тогда в Тринити, сделал для будущего издания гравюры и даже портрет самого Ньютона. Недавно были обнаружены и несколько отпечатных листов этого будущего труда. Как-то, устав от размышлений над этой книгой от полумрака своей кельи, едва разгоняемого свечой, Ньютон вышел на двор Тринити, прошел на лужайку для игры в шары и там кого-то встретил. Беседа сильно взволновала его, он увлекся и забыл, что оставил на столе свечу. Она догорела, огонь перекинулся на бумаги. Ньютон впоследствии говорил, что среди сгоревшего были бумаги по оптике и флюксиям, некоторые же считают, что с бумагами сгорел и большой алхимический трактат Ньютона. По мнению исследователей, пожар у Ньютона случился зимой 1677 78 года, хотя его описания встречаются у разных авторов и через несколько лет. Это подтверждает перерыв Ньютоновой переписки с 18 декабря 1677 года до февраля 1678 года. Пожар, несомненно, был следствием угнетенного, затравленного состояния духа Ньютона, потери им душевного равновесия и самоконтроля. Об этом косвенно свидетельствует написанное неожиданно и необычайно агрессивное письмо Лукусу, который добивался всего лишь того, чтобы его поняли. Некоторые биографы связывают потерю душевного равновесия Ньютона, приведшего к пожару, с решением Викинса покинуть Тринити. Он исчезал постепенно, но от этого не менее болезненно. Ньютон все глубже погружался в себя. В его черновиках мы видим бессознательно набросанные им собственные портреты, его бесчисленные подписи. Но главной причиной временного душевного расстройства Ньютона стала, по-видимому, смерть Бароу. Приехав осенью 1677 года в Лондон читать проповедь, Он там простудился, подхватил воспаление легких и, вопреки советам Ньютона, при простуде тот обычно запирался в комнате, ложился дня на 2-3 в постель и старался основательный пропотеть. Стал лечиться по-своему, так, как он научился в своих далеких путешествиях по Востоку – опиумом. По-видимому, доза была слишком сильной. Бароу умер. Ему было всего 47 лет. Это был Самый близкий Ньютону человек, его учитель, его поддержка и опора. Как позднее вспоминал Ньютон, ни для кого эта смерть не была больше потерей, чем для него. Через два года его призвала к себе мать Анна. Она предчувствовала близкий конец. За несколько дней до приезда Исаака она съездила в Стэнфорд к младшему сыну Бенджамину, подхватившему в буйной жизни своей какую-то заразную лихорадку. Бена знобила, и Анна менялась с ним постелями, согревая ложи. Ничто не помогло. Быстротечная лихорадка скосила его за несколько дней. Но мать Анна заразилась сама и тяжело заболела. Ньютон ухаживал за ней с неподдельным сыновьем почтением, менял ей белье, делал настойки и микстуры, ставил припарки, павил лекарствами, смазывал нарывы. Как сведущий в медицине человек, Он проделал все с умением и проворством, старался облегчить ее страдания, но не мог не видеть, что она доживает последние дни. Мать бредила, и в жару, взяв руку Исаака, что-то бормотала. Из бессвязных ее речей можно было понять, что она еще не теряла надежды увидеть его священнослужителя. В Анны значились 50 фунтов Бенджамину, 80 фунтов Мэри и ее семье и 300 фунтов незамужней дочери Анни. Исааку уже были завещаны два поля в соседнем Букминстере, дом в Устерпе, домашний скарб и нехитрые материнские пожитки. Мать Анна завещала Исааку похоронить ее по своему разумению. Ньютон выбрал ей белый шерстяной саван и лучший в Грэнте Гроб. Теперь он остался совсем один. Одинокое его существование заставило больше прислушиваться к самому себе, находить у себя всевозможные болезни. Он был выраженным ипохондриком, и в то же время искусным лекарем, мгновенно гасящим своей действительной или мнимые болезни. Здоровье у него было отменное, он не знал даже зубной боли. В его щербатый век, когда от всех видов зубной боли существовало лишь одно лекарство – вырывание зубов, он до старости мог поражать своей белозубой улыбкой. Это, правда, случалось крайне редко. Он был неулыбчив. Ни беспрерывный, без отдыха труд, ни отсутствие элементарного режима, ни бессонной ночи, ни сидячий образ жизни, ни постоянно, впрочем, умеренно употребляемое вино и в юности табак не смогли расстроить его здоровье. Он никогда не мучился и кажущимся однообразием своей жизни. В Лондоне и других местах, куда он попадал, он не проявлял ни малейшего интереса к памятникам старины и архитектуре или живописным пейзажам. Его одиночество не могли объяснить, и поэтому приписывали ему несуществующих спутников. Одно время молва заставила его иметь собачку Даймон, опрокинувшую в 1692 году свечу на его ценные рукопись. Затем слухи принесли в его владении жирного кота, притчу в языцах Кембриджа. съедавшего и ужин, и завтрак метра, а позже любимую кошку. Она настойчиво мяукала, просилась в келью и обратно, и Ньютон прорезал отверстие по ее размеру в нижней части двери для беспрепятственного входа и выхода. Когда кошка в соответствии с вечным законом жизни принесла котят, Ньютон с той же целью прорезал в двери рядом с отверстием для кошки отверстие для котят, соответственно меньшего размера. По действительности же, Он никогда не держал и вообще не любил домашних животных. Другая легенда, увековеченная кембриджским фольклором и известным карикатуристом Крюикшенком, Ньютон делает предложение юной Лиди, нежно держа ее за руку, но вместо того, чтобы поднести нежные пальчики к губам, он утрамбовывает с помощью одного из них табак в трубке. Этот рассказ пользовался большой популярностью в Европе. Считалось, что он правдоподобен. Сколько первому рассказал уважаемый математик Иоган Вернул. Ничего даже отдаленно напоминающего эту ситуацию в жизни Ньютона не происходило, после смерти матери он вернулся в Кембридж. Теперь он так страстно жила разорвать круг одиночества, что светскую улыбку нового Феллоу Комманера, севшего за высоким столом в Тринити-холле, сразу принял за участие и симпатию. И он доверился. Этому 18-летнему студенту, молодому аристократу, полюбил его, сделал своим другом. Звали его Чарльз Монтегю. Это был, как говорилось в геральдическом справочнике, четвертый сын младшего сына первого графа Манчестерского. Длинная лестница титулов могла означать лишь одно. Денег у Чарльза не было, и он обязан был пробиваться в жизни сам. Исследователи гадают, Что общего нашли между собой посидевшие близорукий Ньютон и юноши из блестящей семьи? Ни тот, ни другой не могли даже представить себе, какое большое влияние на их судьбы приобретет эта дружба. И дело даже не в том, что они имели общие интересы в области натуральной философии и алхимии, хотели совместно создать в Кембридже свое философское общество. Дело в том, что честолюбивый и бедный Чарльз хотел сделать административную карьеру, вступил в партию вигов и постепенно стал вовлекать Ньютона в свои политические игры. Ньютон пошел на это довольно легко. К тому были предпосылки. Общественная карьера Ньютона начинается с нашумевшего в свое время дела монаха Албана Фрэнсиса. Король Яков II, сменивший на троне Карла II, видимо, забыл, что со времен Кромвеля короли могут ездить только медленным шагом и сильно ослабив поводья. Пытаясь выдать себя за веротерпимого монарха и будучи католиком, я ко второй решил ослабить сильные англиканские организации в Оксфорде и Кембридже. Здесь неуклонно соблюдали правила не ставить католиков на административные посты и не давать папистам ученых степеней. Желая сломать сопротивление, Король приказал Оксфорду сделать деканом одного из колледжей католического священника Джека Массея. Университет не покорился, и Яков второй решил продолжить свое дело в более уступчивом всегда Кембридже. Доктор Печел, вице-канцлер, согласился принять в ученое сословие, рекомендованного королем монаха Албана Фрэнсиса, но с одним условием. Будущий магистр, как и все, должен принести две присяги. на преданность англиканской церкви и на ненависть к церкви римской монах естественно не согласился тогда пошли на компромисс степень дали но отказали в тех правах которые степень давала король не удовлетворился половинчатым решением и написал грозное письмо членам совета университета в ответе королю совет писал что ему не хотелось бы причинять королю каких-либо огорчений что членам его известно о королевском гневе Но что, тем не менее, Совет считает невозможным не отстаивать давние привилегии университета и не исполнять законов. Результатом письма стало то, что университет должен был теперь доказывать справедливость своей позиции перед недавно возрожденным Высшим Церковным Судом, возглавляемым жестким и продажным судьей Джеффрисом. Делегация Кембриджского университета, 8 человек во главе с доктором Джоном Петчеллом, с Бабингтоном и Ньютоном в ее составе прибыла в Лондон. Перед вызовом к Джеффрису члены делегации потеряли кембриджскую смелость, стали колебаться, склоняться к компромиссу. Пусть Албан Фрэнсис получит свои права, но король подтвердит, что такое не станет прецедентом. Ньютон долго молчал, не участвуя, казалось, в обсуждении. Но когда увидел, куда идет дело, категорически отказался подписать покаянную петицию. Это означает сдаться. Возможно, но ведь вы не пойдете один к Джеффрису и не заведяете ему о своем несогласии? Ехидно спросил Печел. Ньютон медленно подошел к столу, где лежала петиция. Университет живет по древним обычаям и законам, установленным не нами. Эти обычаи и законы многие века уважались всеми, даже королями. Раз уступив, мы навсегда потеряем нашу свободу. Тогда и относительно научных истин нам придется спрашивать совета у властей придержащих. Только будучи свободными, вы можете говорить языком правды. И кроме того, сам закон, адвокат это подтвердит, к счастью, не дает нам права поддаваться искушению и подчиниться. Адвокат поддержал Ньютона. Да, закон гласит именно так. Мы не можем провозгласить достопочтенного Албана Фрэнсиса магистром до тех пор, пока он не объявит публично, Каково его вероисповедание? Если он скажет, что он католик, мы вынуждены в соответствии со своим уставом отказать ему. Если он скажет, что он протестант, он солжет, и тогда он не может быть магистром, как лжец. Иначе говоря, законы говорят о том, что уступить невозможно. Перешептывание и споры среди семерых. Страх борется с благородством. В конце концов, благородство, поддержанное законом, неуверенно побеждает. Вечером Ньютон пишет письмо неизвестному корреспонденту. Ньютон неизвестному, 1681 год. Будьте мужественны и преданы законам, и тогда вы не потерпите поражение. Честное мужество в подобных делах обеспечит успех, если закон на нашей стороне. Все честные люди обязуются по божеским и человеческим законам повиноваться законным приказаниям короля, но если его величество по чьему-либо совету Потребуют такого дела, которое не может быть исполнено по закону, то ни один человек не должен страдать от того, что пренебрежет этим. На следующее утро они предстали перед Джеффрисом. Канцлер долго слушать делегацию не стал. Когда заикающийся от страха Петчел закончил свою речь, осталось совершенно неясно, что же он предлагал. Бабингтон пытался помочь ему, но Джеффрис грубо оборвал заступ. Ну нет, добрейший доктор, вы уж помолчите. Вы ведь еще пока не вице-канцлер. Вот когда вы им станете, мы вас и послушаем. Но что ясно мне, что достопочтенный печел даже вице-канцлером быть не может. И, обращаясь откуда сверху неземным голосом ко всем, ступайте и не грешите больше. Не то с вами могут случиться куда худшие вещи. Делегация возвращалась в Кембридж, ничего, казалось, не добившись, Более того, печело уволили. Время, однако, показало, что это не было поражением. Монах взял заявление назад, дело постепенно заглохло. Королю посоветовали не поднимать острых проблем, не превращать в открытую борьбу конфликт между католицизмом и абсолютной монархией, поддерживаемой партией партии Тори с одной стороны, и между протестантизмом и относительной университетской вольницей, опирающейся на партию вигов, с другой. Но было поздно. Университет не сдался. Место Печела занял Балдерстон, оказавшийся твердым хранителем университетских прав. Кембридж объединился с Оксфордом, университеты стали центрами возмущения. Недовольство королем его самодержавными замашками пустило корни и в Лондоне, и в парламенте. В апреле 1681 года Яков II подписал Акт веротерпимости, уравнивающий в правах католиков и протестантов. а в июле распустил уже неподвластный парламент. Против акта дружно выступили епископы. Их заключили в Тауэр, но уже через неделю их выпустили. Суд присяжных их оправдал. Политические лидеры отвернулись от Якова II и написали прошение Вильгельму Оранскому, штат наследственному президенту, Нидерландов, с приглашением занять трон. Адмирал Герберт, переодевшись в матросское платье, поспешил с петицией в Голландию, к Вильгельму. Яков в испуге бежал из страны, а Вильгельм Оранский высадился в Англии и тут же занял трон. Произошла славная революция, как ее называют в английской историографии за ее бескромность. Занятая Ньютоном в деле Албана Фрэнсиса принципиальная позиция привела к росту его популярности в университете. Из затворника он стал превращаться в общественную фигуру. Его даже выдвинули университетским депутатом от Вига в парламент. После того, как Стюарты пали, его вновь избрали, и он был вместе с Чарльзом Монтегю членом конвента, учредительного парламента, который должен был решить вопрос о королевской власти и управлении страной после славной революции 1688 года. Говорят, что Ньютон не проявлял в парламенте сколько-нибудь заметной активности, единственным его выступлением за время сессии будто бы было такое. Неплохо было бы закрыть окно, оратор может простудиться. На самом деле Ньютон защищал в парламенте университетские привилегии и права парламента. Постоянно писал вице-канцлеру о делах, держал университет в курсе происходящих парламентских баталий. Он приобрел в парламенте богатый политический опыт, новые связи и знакомства. На одном из приемов у лорда Пембрука, под сенью его каменных кукол, он познакомился с христианом Гюгенсом и Джоном Локом, философом, с которым подружился и вступил в переписку. Познакомился и подружился он и с молодым и способным швейцарским математиком Фацу де Дюье, преклонявшимся перед гением Ньютона. Ньютон приблизил его к себе, сделал одним из доверенных друзей.